Глава 22. Спящие и закон необходимости. Упадок папства. Казалось, XIV век взошел над Европой на триумфальной ноте. 22 февраля 1300 года папа Бонифаций VIII, желая торжественно отпраздновать новое столетие от Рождества Христова, объявил юбилей, Святой Год. То было первое событие подобного рода. Официальная декретария провозглашала абсолютное и изобильное прощение всех грехов тем, кто в течение всего святого года с почтением придет в церкви святого Петра и святого Павла. Радостные толпы хлынули в вечный город. Почти семь столетий спустя, не хватило лишь четверти века, папа Павел VI повторил слова Бонифация, провозгласив священный год 1975 Павел объявил о даровании полного отпущения грехов. И, как и в первый священный год, Рим распахнул объятие великому множеству пришедших. Бонифаций VIII, 1294-1303 год. Основатель традиции священных годов тяготел к роскоши и церемониалу. Не раз он появлялся перед паломниками в имперском облачении и восклицал «Я цезарь, я император». Согласно отчетам, в его папской короне было 48 рубинов, 72 сапфира, 45 изумрудов и 66 больших жемчужин. Так почему бы не расщедриться на прощение для духовных странников? Он мог себе это позволить. В церкви святого Павла, согласно одному хроникеру, от изобилия торжествующих двое священников днем и ночью были заняты, сгребая граблями в кучу бесконечные горы денег. Грядущие десятилетия казались Бонифацию безоблачными. Два столетия папства пребывало на неоспоримой вершине славы и религиозной, и политической. У папы был блестящий пример – Иннокентий III, искусно склонявший императоров и королей к своей воле. Естественно, Бонифаций предположил, что и он может продолжить то же самое. Впрочем, Спустя три года после юбилея Бонифацию было суждено умереть, испытав шок от величайшего личного оскорбления, когда-либо нанесенного папе. Даже в то самое время, когда празднующие ликовали на юбилее, силы, ознаменовавшие конец суверенитета средневекового папства, уже пришли в действие. Но как могло произойти нечто подобное? почему люди и народы выступили против всемирной власти Пап. Перемены в сонном царстве. Иисус однажды поведал притчу о Сеятеле. Евангелие от Марка, глава 4, стихи с 26 по 29. «Днем и ночью спал ли Сеятель или бодрствовал, семя пускало ростки и возрастало. Временами Сеятель и не знал, как прорастает зерно». Почва просто рождала стебель, потом колос, а в колосе возревало зерно. Именно на это, сказал Иисус, и походит Царствие Божье. В церкви и в мире часто происходят значительные перемены, а люди совершенно о том и не ведают. XIV век был именно таким. Папство продолжало жить по принципу «все как всегда», а важные идеи и общественные силы уже меняли облик христианства. Период с 1300 по 1500 год мы называем эпохой упадка Средневековья, поскольку в это время на идею христианского мира, объединившую тысячелетие, с IV по XIV век, велась решительная атака. Христианский мир появился благодаря гармонии двух идей – христианской империи и католической церкви. Образ христианской империи, столь благотворный в создании единой Европы в VII-VIII веках, постепенно терял свою важность в XII-XIII столетиях, по мере того, как распространялось влияние папства. Инокентий III показал, что папский суверенитет намного действеннее мог созвать князей в крестовый поход или защитить церковь от еретиков. Значение XIV-XV столетий не только в дальнейшем упадке империи, но и в радикальной потере папского авторитета. В XIV веке еще рано было говорить о нациях в современном смысле слова. Но люди привыкали к идее о том, что они англичане или французы, когда мысли их простирались за пределы их родного города или религии. И, возможно, еще важнее было то, что они смогли представить свое государство без прямого управления пап. Иными словами, они начали думать о светских и духовных делах, о сфере, отведенной государству, и о сфере, отведенной церкви. И этот новый взгляд на мир ярче всего проявился в вихре событий вокруг Пап. Европа медленно отходила от феодального прошлого. Земля была уже не столь важна. Возникла новая, звонкая монета. Средневековые иерархи понимали, им придется повелевать источниками доходов, которые все возрастали. Это требовало большей власти для сбора налогов. И церковь вступила в борьбу с дерзкими национальными монархиями Англии и Франции, что и вызвало бурю в XIV веке. В Англии правил Эдуард I, во Франции Филипп Красивый. Оба они сильные, самоуверенные, враждовали друг с другом за французские земли, все еще бывшие под английским владычеством. Чтобы изыскать финансы на свои дорогостоящие компании, Эдуард и Филипп пришли к одному и тому же решению – обложить налогом духовенство в своих владениях. Вот только с точки зрения римских пап доходы церкви были свободны от принудительной оценки и облагались только церковным налогом. В 1296 году Бонифаций VIII издал буллу «Клерицис лайкус» – документ, угрожавший отлучением любому мирскому правителю, облагавшему налогами духовенства, и любому служителю церкви, который платил этот налог без папского согласия. Но Эдуард и Филипп были из новой породы светских монархов, и угрозы из Рима их не впечатляли. Эдуард в ответ издал указ, где говорилось, если церковники не будут платить, их поставят вне закона, и все их немалое достояние заберут королевские шерифы. А Филипп наложил полное эмбарго на экспорт золота, серебра и драгоценностей из своих земель, и тем лишил папскую сокровищницу кругленькой суммы с церковных сборов во Франции. Перед таким жестким отпором Бонифация отступил и объяснил, что не намеревался прекращать церковные пожертвования, собираемые для защиты в час крайней нужды. А поскольку именно короли могли решать, когда требовалась защита и в чем состояла крайняя нужда, было ясно. Эдуард и Филипп одержали победу. Новый голос в христианском мире. Впрочем, победа королей была еще далеко не полной. Придя в восторг от потрясающего успеха юбилейного года, Бонифаций решил, что духовное почтение, проявленное к нему в каждом уголке христианского мира, простиралось и на сферу гражданских дел. Он добавил на свою тиару второй венец, символ его владычества над миром земным. А свой огонь папа нацелил на Филиппа, желая преподать французскому монарху урок. Впрочем, Филипп нашел, что ответить. И такой голос в христианском мире еще не звучал. Король считал, что Иисус Христос не давал церкви земной власти. В 1301 году король обвинил французского епископа в измене и заточил его в темницу. Бонифаций повелел немедленно вернуть тому свободу и аннулировал свое прежнее согласие на сбор налогов с церковных земель. На следующий год в ответной мере... Филипп созвал представителей французской аристократии, духовенства и буржуазии, то был дебют его национальной ассамблеи, Генеральных Штатов, и уверился в том, что те единогласно поддерживают его в споре с папой. Один из министров Филиппа сказал напрямую «Меч моего господина сделан из стали, папский – из слов». Прошло несколько месяцев, и Бонифаций издал буллу «Унам Санктам». «Высшее притязание папской власти за всю историю церкви». На этот раз Бонифаций выразился так, что неправильно понять его было невозможным. «Для каждого человека совершенно необходимо стать подданным римского понтифика», – провозглашал он. Король ответил не менее решительной контрмерой. «Во исполнение своего замысла он выбрал Гийома де Нагаре», проницательного юриста, помогавшего ему заложить фундамент нации. А еще на горе прекрасно умел фабриковать обвинения. Уже в те времена было известно, что он одобрял использование добровольных показаний, полученных, например, так. Свидетеля раздевали догола, обмазывали медом и подвешивали над пчелиным ульем. Он обвинил Бонифация не только в том, что того незаконно избрали на престол, но и в ересе, Симании и разврате. Французское духовенство и аристократы наделили на горе полномочиями, и тот устремился в Италию с намерением привести папу во Францию на суд особого церковного собора. Бонифацию в ту пору шел 69 год, и он, покинув жаркий Рим, уехал на лето в Апенины, в свой родной городок Ананьи. Вот там, во главе отряда солдат, на горе и ворвался прямо в папскую спальню. Жестоко ли обращались с папой, об этом спорят и сейчас. Но то, что оскорбляли, это точно, да и в плену его держали не один день. Когда простые люди в Ананье поняли, что случилось, они восстали и освободили папу. Беспомощный, униженный, престарелый папа умер через несколько недель. Современники говорили, он прокрался к власти как лис, правил как лев, а умер как собака. В чем значение сцены в Ананье? В ней было явлено то, что христиане Европы больше не принимали папского вмешательства в те дела, которые считали исключительно политическими. Да, никто не мог со всей уверенностью определить исключительно политическое дело. Но то, что король властен в своей стране, это приняли все. Впрочем, произвол и насилие в отношении папы, пусть даже непопулярного, многие восприняли с негодованием. Бонифация не любили, его порицали повсеместно. Данте, итальянский гений, создавший божественную комедию, отвел ему место в аду. И все же он был наместником Христа. Немногие в то время могли представить себе христианство без его святейшества. Вот так, даже не имея для этого политических терминов, Люди на самой заре XIV столетия начали различать светскую и религиозную власть и признавать права каждой лишь на ее месте. И подобного мир еще не знал. Ананье стал символом упадка папской власти. В той же степени, в какой Коноса, примерно двумя столетиями прежде, стала символом ее возвышения. Когда в Риме умер преемник Бонифация, не успевший за краткий срок своего правления сделать почти ничего, смелый маневр Филиппа принес свои плоды. В 1305 году коллегия кардиналов сделала выбор. Климент V, новый папа, был французом, архиепископом Бордо. Он так никогда и не появился в Риме и предпочитал оставаться поближе к дому, где над ним всегда был властен королевский приказ пленение его святейшества. Избрание Климента ознаменовало начало 72-летнего периода в церковной истории, названного в память о долгом плене древних евреев в Вавилоне «Вавилонским пленением пап». Вслед за Климентом шесть пап, уроженцев Франции, сменяя друг друга, выбирали местом кафедры не Рим, а маленький городок Авиньон. Он находился на Роне, у самой границы владений Филиппа. Под управлением пап городок вырос, в нем стало 80 тысяч жителей, неимоверно возросла церковная бюрократия и был выстроен роскошный папский дворец. Перемещение пап в Авиньон стало не просто переменой места. В умах европейцев Рим, вечный город, олицетворял не только идею апостольского преемства церкви, основанной на Святом Петре, но и представление о западной универсальности, абсолютном верховенстве Рима. А что Авиньон, французский анклав, орудие в руках одной нации, алчных до власти французов. В Германии авиньонских пап жестоко презирали. В 1324 году император Людвиг Баварский 1314-1347 годы выступил против папы Иоанна XXII и созвал всеобщий собор. Среди схоластов, поддержавших такой ход, был Марсилий Падуанский, сбежавший из Парижского университета. В 1326 году Марсилий и его коллега Жан Жанденский представили Людвигу сочинение «Защитник мира». В нем ставилось под вопрос все устроение папства в церкви и звучали призывы к демократическому управлению: «Церковь – сообщество всех верующих». «Священство не имеет превосходства над мирянами. Ни папы, ни епископы, ни священники не получали особой роли от Христа. Они просто посредники в общине верующих, представленной всеобщим собором», — так утверждал защитник мира. Этот радикальный и революционный взгляд на церковь преображал папство в исполнительный орган собора и подчинял папу власти собора. А сама теория, канцеляризм вскоре нашла себе место не только в умозрительных построениях, но и по факту. Авиньонских пап не любили прежде всего за то, как те транжирили деньги. Упадок дохода с Папской области в Италии подвел папский двор к грани банкротства. Чем было заменить эти фонды? И как получить средства из новых? Авиньонские папы обратились к старым схемам по добыванию денег а какие-то придумали сами. За одни льготы платилось подать, с других взимался налог. Например, папы ввели правило, согласно которому папе отходил доход любого назначенного епископа за первый год, так называемый аннат. Если освобождалось место и его требовалось заполнить, папы часто переводили епископа из другого города. Больше назначений – больше аннатов. А иногда папа тянул с назначением и получал весь доход за период. Это называлось правом резервации. Но самой прибыльной практикой было дарование индульгенций. Их давали и на самые ничтожные причины, на то же строительство мостов и на ведение войн. Непомерные притязания на их духовные блага возрастали с каждым поколением. И на пап злились все больше, особенно когда его святейшество требовал те или иные налоги, под угрозой отлучения. В 1360 году беспорядки в Италии, охватившие Папскую область и неистовые протесты против французского папского владычества, ясно показали – авиньонское папство продолжаться не может. Впрочем, никто не мог предвидеть, какими жестокостями обернется возвращение в Рим. Туда вернулся в 1377 году папа Григорий XI. Радость по поводу восстановления папства в Вечном Городе была недолгой. Коллегия кардиналов, все еще пребывавшая под французским бременем, уступила ору римской черни и выбрала итальянца. 18 апреля, в пасхальное воскресенье, в присутствии всех кардиналов, был коронован новый папа, Урбан VI. Но за лето он показал себя таким диктатором, что его избрание решили пересмотреть – И в августе кардиналы внезапно оповестили всю Европу о том, что римляне силой заставили их избрать отступника на престол Святого Петра. И это избрание не может считаться действительным. Спустя месяц отступник ответил тем, что создал почти новую коллегию кардиналов. Французские кардиналы не остались в долгу, избрали из своего числа очередного папу, Климента VII, и объявили об этом различным гражданским и церковным властям. И Климент VII, прошествовав по Италии, в конце концов уплыл во Францию, в Авиньон. Папский раскол. Итак, именно с тех времен, когда Урбан правил из Рима, а Климент из Авиньона, в истории папства начинается темная глава, названная папским расколом. Раскол длился 39 лет. У каждого папы была своя коллегия кардиналов, избиравшая преемников папы по своему желанию. И каждый папа притязал на то, что именно он истинный наместник Христа и обладает властью отлучать от церкви тех, кто его не признает. Подобные разрывы случались и прежде. И до и после этой схизмы были благочестивые люди, отвергавшие притязания римской церкви. Но теперь никто их не отвергал. Никто, за исключением самой Римской Церкви. Она выдвигала своего понтифика и отвергала его. Для христианского мира было очень важно правильно определить истинного папу. К сожалению, единственные свидетели этого вопроса, кардиналы, явно противоречили сами себе. Если в апреле они сказали правду, значит солгали в сентябре. Если же верным было их сентябрьское решение, значит в апреле они ошиблись. И потому решать, кто был истинным наместником Христа, довелось университетам, королям, епископам, герцогам, да и просто всем, кто хотел. Франция выступила за Климента, Италия – за Урбана. Священная Римская империя, как и Англия – за Урбана, Шотландия – за Климента. Но в каждой стране были свои меньшинства. Начались беспорядки и бунты. Люди жгли все вокруг, пророчили священные войны. Если дом разделится сам в себе, не может устоять. В 1395 году ведущие профессоры Парижского университета предложили созвать собор, представляющий Вселенскую Церковь, и исцелить раскол. Но тут же возникли сложности. Каноническое право гласило, что только один папа может созвать Вселенский собор, и только папа мог утвердить любое решение такого собора. Но какой папа обладал таким правом? По сути, каноническое право запрещало христианскому миру объединиться. Так что могло стать высшим законом? Необходимость? Избрание нового папы. К 1409 году большая часть кардиналов из обоих лагерей согласилась. Да, необходимость – высший закон. Они встретились на Вселенском соборе в Пизе, на западном побережье Италии. Не Низложили обоих претендентов на папский престол, и их избранником стал третий, Александр V. Вот только ни один из двух незложенных пап и не думал принимать решение собора. И у церкви оказалось не два, а три представителя на престол святого Петра. Три папы сразу – это было слишком почти по любым критериям особенно тогда, когда один проповедует священную войну против другого и начинает продавать индульгенции как расплату за нее. Этот причудливый спектакль достаточно взбудоражил Европу, и ее властители приступили к решительным мерам. В 1414 году владыка Священной Римской империи созвал в Констанце самый грандиозный церковный собор той эпохи. На нем были даже представители греческой православной церкви. Впервые в истории голосования вершили нации. Вместо того, чтобы по традиции созывать епископов, на собор допустили и представителей от мирян, и провели его как конвент народов. Позже присоединились немцы, итальянцы, французы, англичане и испанцы. Это национальное устроение собора было очень важным. Оно показывает – Церковь, пусть и с неохотой, но все же признавала новое распределение власти по нациям. Упадок Средневековья. Наконец, в 1417 году собор принял отречение одного папы, низложил двух других и выбрал нового наместника Христа. Им стал Мартин V. Один из низложенных пап, Бенедикт XIII из Авиньона, по-прежнему притязал на папский престол, но в сущности Константский собор завершил папскую схизму. Необходимость восторжествовала. И все же ее свершения были спешно отвергнуты. Мартин правил именно потому, что так решил собор, но, едва став папой, отказался признать все соборные постановления, кроме одного, того, благодаря которому властвовал. В законодательном мышлении римской церкви еще никогда не было столь великого противоречия, явленного не в теории, а на деле. У Мартина были причины отвергнуть решение собора, ибо те подняли очень важный вопрос. Кто превыше – Вселенский собор, создающий папу, или папа, притязающий на верховенство над соборами? Сторонники концеляризма стремились преобразить папство в некоторое подобие ограниченной монархии. Константский собор торжественно постановил – Вселенские соборы превыше пап, и их необходимо созывать по прошествии определенных периодов. Папа назвал это ересью, и его возвращение к власти, а также неспособность последующих соборов провести жизненно необходимые реформы, позволили папству в 1450 году заявить – канцеляризм несостоятелен. Его приверженцы занимались не религиозными реформами, а итальянской политикой и покровительствовали искусством. Папа уже не понимал, кто он – преемник Петра или наследник Цезаря. В дни Родриго Борджиа, который правил как папа Александр VI, политическая продажность и развращенность в Ватикане – стали просто неимоверны. Он был в высшей степени аморален и одержим желанием передать своим детям богатство и власть. Константский собор можно было отвергнуть. Но его нельзя было забыть. Отчуждение от папы росло. Люди начинали мыслить о национальных церквях и о церкви, управляемой представительными органами. Почва для вызова брошенного протестантской реформацией уже была готова.